Глава 45 Феджин дает Ною Клейполу секретное поручение На следующее утро старик встал рано И с нетерпением ждал прихода своего нового сообщника Ной, видимо, не торопился вставать Потому что явился с большим опозданием И тут же с жадностью набросился на завтрак Феджин сел напротив, пристально глядя на Ною Тот поперхнулся Что случилось? Не просите меня ни о чем, пока я не покончу с едой Вот что у вас здесь плохо Никогда не хватает времени спокойно поесть Кстати, где Шарлотта? Ушла Ответил Феджин Я ее отослал утром с другой женщиной Потому что хотел остаться с вами наедине О, прочавкал Жаль, что вы не приказали ей сначала Приготовить гренки с маслом Ну ладно, говорите «Вчера вы хорошо поработали, мой милый», — сказал Феджин. «Превосходно! В первый же день 6 шиллингов 9,5 с половиной пенсов. Вы сколотите себе состояние на облапошивании птенцов. Не забудьте прибавить к этому три пинтовые кружки и кувшин для молока», — сказал Ной, отрезая новый кус хлеба. Да, да, мой милый, конечно Но сейчас, мой милый, мне нужно, чтобы вы исполнили для меня одну работу Требующую величайшего старания и осмотрительности Послушайте, не вздумайте толкать меня на опасное дело Это мне вовсе не подходит Никакой опасности, милейший Нужно только проследить за одной женщиной С этим делом я могу справиться Коль я был ловким доносчиком Прекрасно Я хочу знать, куда она ходит С кем встречается Сколько вы мне заплатите? Ной отставил чашку Жадно всматриваясь в лицо хозяина Фунт Если вы хорошо это обделаете Мой милый Целый фунт А кто она? Одна из наших Она нашла себе каких-то Новых друзей мои милые, а я должен знать, кто они Понимаю, сказал Ной И где она? Где мне ее подстерегать? Куда я должен идти? Я вам ее покажу, когда придет время Будьте наготове, а остальное предоставьте мне Этот вечер и два следующих Шпион просидел в сапогах, готовый выйти по приказу Феджина Но прошло шесть долгих томительных вечеров А Фэджин все говорил, что время еще не настало На седьмой день он явился раньше обычного С трудом скрывая свой восторг Было воскресенье «Сегодня она уйдет из дома Целый день она провела одна человек, которого она боится Вернется не раньше, чем на рассвете Идем, поторапливайтесь» Радучись, они вышли из дому и, быстро пройдя по лабиринту улиц, остановились перед трактиром, в котором Ной признал трех коллег. Дверь была заперта, но Феджин негромко свистнул, и она бесшумно распахнулась. Фэджин и молодой еврей, впустивший их, указали Ною на потайное оконце и знаком предложили ему посмотреть на девушку в соседней комнате. «Это та самая?» — Фэджин кивнул. «Вы ее...» «Хорошо видите!» – прошептал Феджин «Узнаю из тысячи!» Девушка поднялась из-за стола Феджин успел оттащить Ноя в угол комнаты за занавеску Затаив дыхание, а не подождая, пока девушка прошла через трактирный зал и вышла на улицу Ной переглянулся с Феджином и выбежал из трактира При свете фонарей он увидел удаляющуюся фигуру девушки Придерживаясь все время другой стороны улицы, он догнал ее и зашагал следом. Раза три она тревожно оглядывалась, а один раз приостановилась, пропуская двух мужчин, шедших за нею. Казалось, она набиралась храбрость, так как шагала девушка все более твердо и уверенно, но и шел, не спуская с нее глаз».